Пазл из акций Теперь о загадке повышенной доходности акций. Люди давно сосчитали ожидаемые доходы от вложений в акции и в облигации. Джереми Сигл в книге «Акции на долгий срок» напирает на модель CAPM и вот эти эффективные границы, которые он подсчитывал. Но основная тема, которую он продвигает – это доходность акций и облигаций на протяжении долгих лет. Он собрал данные с 1802 до 2006 года для США. Выяснилось, что за этот – господи, какой он длинный! – период ожидаемый доход на акции превысил безрисковый на 6,8% в год. Это уже скорректировано на инфляцию, то есть речь о реальном, а не о номинальном росте. А на облигации доход превысил безрисковый всего на 2,8% реального роста в год. Самое интересное – это вот это различие в 4% между исторической доходностью акций и облигаций. Это называется загадкой повышенной доходности акционерного капитала. При этом стандартное отклонение доходности составило 18% для акций, 9% для облигаций и 6% для госбумаг. Для инвестора с горизонтом в один год акции кажутся значительно рискованней, в 2 и в 3 раза, чем фиксированный доход. Однако картина для десятилетнего холда, Сильно отличается. Средняя доходность за лучшее десятилетие между 1802 и 1997 годами 17% годовых, а средняя за худшие десятилетия -4%, разница в 21%. На облигии и газдолг разница, соответственно, 18% и 17%. Но за лучшее двадцатилетие разница между среднегодовыми практически одинакова для всех видов активов 12%. А за 30 лет картинка вообще страннейшая, у акций изменчивость доходности получается меньше, чем у бондов, 8 и 8,9% соответственно. У стандартного отклонения такой же паттерн на длинных периодах, за 20 лет они одинаковые, при более высокой доходности у акций, а за 30 лет у акций оно даже меньше. Выходит, что для акций риск уменьшается, если вы можете держать их хотя бы 10 лет. Похожие тенденции есть и на рынках других стран. Возникает загадка: как краткосрочный рыночный риск может исчезать на долгом периоде? Куда он девается? Этому вопросу внимание почему-то не уделяется. А надо бы. Математически у краткосрочного и долгосрочного риска может существовать такая разница только если матожидание доходности изменяется циклично. С постоянным ожиданием доходности годовое стандартное отклонение за долгий срок N лет будет равно отклонению за год деленному на корень из n, та же форма, что и в случае с портфелем из некоррелированных акций. Снижение относительного риска на длинном горизонте планирования – это непрямое подтверждение тому, что у доходности акций есть предсказуемая цикличность. Тип этой цикличности, объясняющий долгосрочный риск, по-другому известен как возврат к среднему – mean reversion. Но если необычно хорошая доходность сегодня действительно понижает доходность в будущую, Тогда бычьи рынки имеют свойство корректироваться, а медвежьи – восстанавливаться. Цены на акции будут возвращаться к долгосрочному среднему. Но вопрос-то все равно остается – это вообще нормально? То есть люди чего-то не понимают, что ли? Неужели акции тупо лучше облигаций? Почему бы всем не держать огромные портфели из акций? Вот Джереми считает, что так и надо делать. И пример США показывает, что акции всегда выигрывают. Анализ довольно интересный. В каждой стране, которую они проверили, за последние сто лет обнаружился бесплатный дополнительный доход от вложений в акции.